Глава 10. Если вас съели, то имеется как минимум два выхода. Первой мыслью Тмора с просонья была «Схряпали Альбиса», но вскочив на ноги с обнаженными мечами в руках, он, к своему удивлению, увидел ожесточенно рубящегося с какими-то тварями вооруженного длинным клинком человека, время от времени делающего странный взмах свободной рукой. после которого лезущие дуром уроды откатывались назад, издавая уже знакомый леденящий вопль. Естественно, что ни о каком защитном куполе речь уже не шла. Судя по всему, твари просто сломили его на опором тел. Благо, было их здесь... Да хрена, в общем. Увидев, что хорги уже присоединились к бою, Тмор нашарил в поясе несколько цилиндриков, пробежал пальцами по контактам и, помянув тьму, Со всей силы швырнул артефакты в самую гущу нападающих тварей, а потом и сам прыгнул вперед, вращая клинками. У лица щелкнула смрадная пасть и исчезла, увлекаемая падущим, почти перерубленным телом тварей. Еще один монстрик, подпираемый сзади телами сородичей, сам напоролся на младшего и не успел тмор расстроиться из-за бракованных артефактов, как где-то в глубине стаи вдруг раздалось какое-то ворчание и сразу же серия хлопков. Вой поколеченных монстров усилился. Пространство начало наполняться какой-то дымкой. Миг и та превратилась в сверкающую чёрную сеть, устремившуюся вперёд, в глубину тоннеля. Чудовищный невод на огромной скорости вносился куда-то вдаль. По пути превращая тела монстров в чуть дымящиеся на запекшихся идеальных срезах тёмные куски мяса, кое-где поблескивающие кипельно-белым цветом рассечённых костей. Вой выживших тварей, почуявших смерть сотен сородичей, поднялся на неимоверную высоту, и бегунки, а Тмор только сейчас смог вспомнить название этих крыс-перерустков, навалились на отряд с новой силой, словно понимая, кто послужил причиной гибели их сородичей. Их оргам, и людям не осталось ничего другого, кроме как упереться ногами в пол и с удвоенной частотой замахать клинками. Одно хорошо, бегунков осталось не больше трех десятков, Так что шанс отбиться от тварей был и немалый. Вот Сист, выписывая хитрые фигуры клинком, рявкнул слово "ключи", и с перстня на его пальце сорвалась ослепительная молния, испепившая разом трёх тварей. Следом и Лой, не прекращая двигаться, сплёл какую-то хитрой конструкции вязь, которая коснулась двух ближайших к ней бегунков и растаяла. Отвари вдруг лопнули, словно не выдержали давления изнутри. Аррес, не извращаясь в магическом искусстве, просто методично рубил нападающих на него бегунков на куски, как и Альбис, в глазах которого при каждом удачном ударе вспыхивал какой-то мрачный огонек. Все это Тмор успевал увидеть в те короткие мгновения, когда ему приходилось менять позицию, уходя от лобовых ударов бегунков, одновременно награждая самых упертых ударами мечей. Маги. Тмор тоже маг. Вот только как бы прибить этих тварей, не призывая тени. Мало того, что ему уголёк уже не раз и не два читал нотации по поводу опасности вольного обращения со стихией, так ещё и не очень хотелось демонстрировать свои способности перед малознакомыми хоргами. Тут юноша вспомнил трактор в Мейельсе, и хищная улыбка скользнула по его губам. Удар. Падает рассечённый старшим почти пополам очередной бегунок, а в следующий миг мощным ментальным посылом Двух оставшихся напротив него тварей пришпиливает к потолку острыми и не очень осколками той самой плитки, которой этот потолок когда-то и был облицован. Боя уже затихает. Сист добивает последнего доставшегося ему противника, а Аррос с Альбисом вместе рубят в фарш мечущуюся между ними тварь. Вот и Лой вынимает из дергающегося в конвульсиях бегунка клинок и, вытерев его о жесткую черную шерсть твари, бросает меч в ножны. Все? Голос Систа смешивается с умноженным эхом шкрябанием по полу когтей огнизирующей твари. И в ответ слышатся четыре облегчённых вздоха. Почему-то их эхо подхватывать не стало. Но команде уже всё равно. Хорги и люди отступают к лагерю, вывесив предварительно мощнейший щит. Такой не проломит и стая бегунков. И вроде бы вот сейчас ложись и спи, точно никто не помешает. Но нет, всё ещё бродит в венах адреналин, накачивая мышцы силой. Движения всё ещё резки, словно тела никак не могут выйти из боя, а в глазах с трудом гаснет чуть безумный огонёк. Впрочем, не у всех. Альбис так и сияет красным огнём в глазах, но для него это нормально. Кровь врага привычно бередит разум человеческого мага, требуя действий, свершений и новой крови. Этот мор почувствовал явственно. Только теперь он понял истинную причину нелюбви стремящихся к тотальному контролю эмоций оргов к магам крови. Они просто-таки прямая противоположность белогривам. Вся их магия построена на буйстве эмоций и ярости, гневе, жажде крови и власти над побеждённым. Тёмные и очень опасные чувства. Видимо, что-то такое изменилось в глазах Альбиса, или Илой просто почуял, что подопечный дошёл до какого-то предела, но вдруг Хорг подскочил к сжимающему кулаке человеку и во мгновение ока огрел его по голове, заставив своего протеже повалиться на пол безвольной тряпичной куклой. «Вовремя! Молодец, Эллой!» – спокойно кивнул Сист и пояснил пребывающему в недоумении Тмору. «Маг Крови должен всегда держать свои чувства в узде, иначе может сорваться. Альбис был как раз на грани. В таких случаях есть два варианта – либо попытаться успокоить мага словами, либо вот так. А раньше нельзя было начать успокаивать, удивился Тмур. Тогда глядишь, и потемечку бить не пришлось бы. Если бы я лой угомонил его раньше, это, конечно, избавило бы нас от необходимости наблюдать сорвавшего тетиву мага крови, вот только ему самому это не принесло бы никакой пользы. А так, когда он начнётся, предел его безумия отодвинется ещё чуть-чуть. То есть это что же? Получается, это такая раскачка возможностей? спросил Тмур. Именно. «Один из приемов, которым пользуются наставники, чтобы превратить кровавых зверей в нечто более или менее уравновешенное», — кивнул Сист. «Аррос, как закончишь с чисткой оружия, помоги Эллою уложить Альбиса в спальник, и можешь отправляться спать». «Эллои, приказ понял? Вот и замечательно. Порядок стражи менять не будем, так что следующие два часа за Тмором». «Помню, помню», — кивнул парень. «Эр Сист, как думаете, выдержит ваш щит еще один наплыв бегунков?» «Этот выдержит». Уже собираясь отправиться к своему спальнику, целитель притормозил. «Это так называемый «волнолом». Кое-где на восходном побережье такими щитами защищают рыбацкие селения от штормов». «Кстати, о магии. Может, расскажешь, что за артефакты ты использовал в бою? Признаться, если бы не та Ургова сеть, нам пришлось бы куда-ка хуже». «Хм, это наработки Байда. Вот, уговорил меня взять несколько штук на испытание», — честно ответил Тмур. «Неплохо, совсем неплохо», — покачал головой Сист. «Ну ладно, спокойной стражи тебе, Тмор. Держи Клипсидру». Хорг вручил Тмору сдвоенный сосуд в кожаном обитом латунью футляре и отправился спать. А Тмор, активировав подачу жидкости в Клипсидре и приведя в порядок свою амуницию, отправился к границе щита. «Бдеть!» «Но нападений этой ночью больше не было». Подземелье словно попробовали пришельцев на прочность и взяли тайм-аут для раздумий. А на следующий день порядок строя изменился. Аррас по-прежнему шёл впереди, а вот в двух шагах за ним чуть сместившись в сторону двигался Сист. Тогда как оставшиеся члены отряда образовали короткую цепь на флангах, которые разместились люди, а Илой шёл в центре. В стенах начали появляться боковые проходы. Кое где такие же аккуратные, как и главный туннель, по которому двигалась экспедиция, а некоторые представляли собой самые натуральные проломы или разошедшиеся трещины. Всё чаще Арр стал замирать на одном месте, останавливая отряды и присматриваясь к чему-то, видимому только ему одному. Частенько он подзывал к себе Систа, и они о чём-то тихо переговаривались, пока Тмор с Лоем и Альбисом следили за окружающей обстановкой. На ночной привал остановились в одном из довольно широких боковых штреков и, спокойно переночевав, двинулись по нему же дальше. Здесь уже почти не было эха. Высота потолков стала заметно меньше, а на стенах поселился слабо мерцающий мох, но Тмор, помня наставление Систа, не торопился его касаться. Так, пересекая встречающиеся ходы с осторожными подстраховками Арроса, они шли, время от времени, по приказу Систа, сменяя тоннели. К середине третьего дня отряд вывернул в широкий и низкий ход с доброй сотней облюбовавших его для проживания лоскутников. Обнаружил их наличие, конечно, Аррос, подобравшийся к одной из тварей почти вплотную. Находившийся в конце отряда Тмор успел заметить только стремительное движение Систа, обрубающего ленту, уже обвивший торс присевшего на корточке слухача. Пришлось отряду расщеглять арбалеты и двигаться вперёд предельно аккуратно, отстреливая попадающихся на пути лоскутников. Как объяснил сам Аррас, когда отряд свернул в очередной, пустой на этот раз ход, несмотря на то, что это далеко не первый его поход в подземелья, с лоскутниками он столкнулся впервые, и не разобравшись в странной мишанине их узоров, Хорк принял подземных тварей за неизвестные ему тип ловушек. а не найдя в принятых им заплетения узорах лоскутника привычных узлов идентификации цели, подобрался поближе, чтобы хорошенько разобраться в хаосе линий сил. Получив заслуженный короткий втык от Систа, Ар распакивал и повел отряд вперед с удвоенной осторожностью. Теперь Хорги и люди шли по довольно узкому ходу, выстланному каким-то легко крошащимся камнем, в котором Тмор почти без удивления признал обычный бетон – а присмотревшись, хорошенько тихо хмыкнул. На полу виднелись забитые пылью отверстия. Два двойных ряда на расстоянии меньше полутора метров друг от друга. Не нужно быть гением, чтобы понять, что когда-то здесь была проложена ветка железной дороги. Метровое море. Ха! Хотя, скорее, не подземка, а что-то вроде специальной узкоколейки, ведущей к каким-нибудь складам долговременного хранения. При этой мысли... Морос испытал давно забытое, как ему казалось, чувство. Чудная смесь лёгкого мандража, азарты и предвкушения закружила его голову. О да, сколько времени он провёл в свободном городе, занимаясь поиском и потрошением таких складов, созданных химиками-предками жителей уничтоженного мира. И вроде бы смотался он оттуда, в другой мир смотался, да ещё и транзитом через третий, а всё равно пришёл к тому же, к охоте за чужими захоронками. Что ж, Томор усмехнулся. Дело привычное. Молодой человек едва успел отпрянуть в сторону, как мимо него с форчанием пронёсся здоровый огневик. Отряд мгновенно рассредоточился вдоль стен. "Третий поворот", прорычал Сист. "Совсем мне эти лоскутники нюх отбили. Арр, твой выход". Слухач напряжённо кивнул и располоставшись вдоль стены, медленно пополз в сторону непонятно, когда вылиши из бетона полусфере, усеянной несколькими рядами «Тволов?» Словно в ответ на рык Систа полусфера разразилась десятком выстрелов, встретивших на своем пути стену зеленоватого пламени, а Аррос все так же медленно двигался в сторону плюющегося огнем Дота, словно и не замечающего его приближения. Мор догадался перейти на внутреннее око и удивленно присвистнул. Слухач активировал некий амулет, который тут же оплел его узор выписанными линиями сил, рунами и неясными, но чрезвычайно сложными плетениями, про которые Тмор мог сказать только одно: они явно не были закончены. Пока юноша наблюдал за метаморфозами, произведёнными непонятным амулетом, а раздобрался до полусферы и коснулся её рукой, тотчас незаконченные плетения амулета устремились к поверхности Дота. Штрак на мика зарился оранжевым светом. И приятный, но какой-то бесполый голос произнёс фразу на языке, которого Тмор совсем не ожидал здесь услышать, и потому на мгновение сильно опешил. "Права техника подтверждены. Доступ открыт". Услышав фразу, Сист напрягся. Кажется, он не знает этого языка. Но вот, увидев, что полусфера открылась и Аррас уже скользнул внутрь, командир махнул рукой, и члены отряда со всей возможной скоростью метнулись из-под прикрытия его щита. к открывшемуся проходу. Тмор поспешил следом, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце и накатывающие девятым валом эмоции и воспоминания. Спасибо тренировкам Джорро, он сумел взять под контроль бушующие чувства и спускался по лестнице, уже не рискуя испепелить кого-нибудь из своих спутников взглядом. Узкая винтовая лестница привела экспедицию в очередной ход. Чрезвычайно узкий, освещенный зеленоватым светом разросшегося под потолком мха Длинный штрак со свисающими вдоль стен лохмотьями, когда-то очевидно бывшими изолированной проводкой, создавал несколько гнетущее впечатление. Впрочем, на настроение отряда это не сказывалось ни в коей мере. Даже у Грюма и Айл безповеселел в предчувствии завершения похода, а вот Тмор этой радости не разделял. Мало того, что недавний голос, говоривший на несуществующем здесь языке, вывел его из равновесия, парень к тому же очень хорошо усвоил что радоваться удачному завершению поиска нужно только после того, как перетащишь все найденное в свои закрома. Не раньше. Да и Уголек, до этого ведший себя на дивы спокойно, тоже что-то почуял. А еще Тмор никак не мог взять в толк, зачем Сист прихватил в поход мага в крови. В качестве носильщиков добычи, что ли? В общем, паранойя, довольно давно не подававшая признаков жизни, проснулась и тут же начала доводить Тмора подленькими вопросами. Пока он боролся с собственной мнительностью и старательно восстанавливал душевное спокойствие, отряд, миновав несколько коридоров и пустых комнат, добрался до небольшого круглого тамбура, второй выход из которого оказался перекрыт массивной металлической, запертой на классические кремольеры дверью. Именно здесь отряд расположился. Тут мой амулет бессилен. Надо взламывать, тихо проговорил Аррас. Без тебя, знаю, бросил ему Сист. Ничего, не в первый раз. И действительно, под воздействием магии целителя неприступная дверь начала покрываться каким-то странным налётом, спустя минуту превратившимся в лохмоть ржавчины. Создавалось впечатление, что целитель каким-то образом ускорил время старения одной конкретно взятой двери. Очень многосторонне развитый хорк. Вот интересно. Если не в первый раз эту дверь взламываете, то кто же её заново устанавливает? Не удержался от вопроса Тмор, подзуживаемый всё той же паранойей. «Урк его знает», — процедил сквозь зубы Сист, не отрывая взгляда от жалобно скрипящей двери. «Одно известно точно. Если не успеем сделать все, что нужно за двенадцать часов, придется ее снова взламывать». «Магия?» «Не совсем. Скорее технология в сплаве с магией», — покачал головой Сист и, прерывая разговор, сильно пнул ногой по остаткам двери. «Режет, шелест, рыжая пыль взвелась под потолок, и дверь осыпалась на пол слоистыми ржавыми кусками». Командир отряда оглядел своих подчинённых и первым шагнул в проём. "Ну вот, осталось совсем чуть-чуть, и мы у цели". За разрушенной системой дверью оказался обширный зал с высокими потолками, сплёт затянутыми всё тем же сияющим мхом. На полу виднелись остатки креплений каких-то агрегатов, явно не маленьких размеров. В остальном здесь было всё так же, как и в остальных коридорах этого узла: пыльно, пусто и тихо. Следующее препятствие встретилось отряду, когда они, миновав зал, выбрались в следующий коридор и, поднявшись по очередной лестнице, выбив небольшую лёгкую дверь, вывалились в совершенно иначе отделанное помещение. Сразу было понятно, что обитатели этого уровня вряд ли ходили тем же путём, что привёл сюда экспедицию. Даже время оказалось не властно стереть все следы прежней роскоши, ничуть не пострадавшая от воздействия самой разрушительной стихии Высокие витражи с странными рисунками, расположенные на стенах, должно быть когда-то подсвечены изнутри и играли роль окон. Пол, покрытый также замечательно сохранившимся паркетом, выложенным затейливыми узорами, как и деревянные панели стен, очевидно, были покрыты каким-то консервирующим составом, или же за их сохранностью следили некие вязи, многочисленные контуры которых Аррас нашёл в стенах, потолке и полу. Странное зрелище. Особенно, когда понимаешь, что все это было сделано за сотни веков до тебя. Члены команды застыли у входа, рассматривая наследие, доставшееся им от давно исчезнувшей из Марантара расы. Только Сист да Слухач отнеслись к этому месту спокойно. Должно быть, потому что были здесь не в первый раз. Именно целитель вывел свою команду из ступора. «Ну, что застыли? У нас куча дел впереди. Пошли, пошли!» Сист махнул членом отряда рукой и двинулся следом за Арросом, по пути поясняя действия слушача. Здесь, конечно, ловушек уже нет, но мало ли с этими их самовосстанавливающимися предметами, кто его знает, что именно восстановится, помимо уничтоженного нами в следующий раз. А что были прецеденты? спросил Тмор, одновременно утихамиривая всё больше и больше волнующегося Угалька. Но, «Ну, по-моему, в девятую экспедицию мы выломали одну из дверей в соседнем коридоре. Так вместе с ней восстановился и какой-то механизм, запертый за ней. Пара моих помощников минут сорок потом бегала от него, пока до нас не дошло, что это всего лишь сборщик пыли. «А что же он тогда за ними гонялся?» – удивился Иллой. «А ты на нас посмотри!» – фыркнул Хорк. «Думаешь, тогда мы чище были?» Вот этот механизм и собирал ту грязь, что, убегая от него, оставляли за собой мои помощники. «Так, стоп. Мы пришли. Смор, сейчас дело за тобой». Вон там, рядом с дверью, пластина. Сейчас найди нешамулет Арраса и приложишь к ней руку. Илой Альбис, возьмите у него образец крови и приступайте. А это зачем? Напрягся Тмор. Как зачем? удивился целитель. Не будем же мы тебя тревожить всякий раз, как нам понадобится пройти в подобные помещения. А узор скопировать мы не можем. Так что сейчас наши маги возьмут у тебя немного крови, по связям проследят всё происходящее с тобой в момент открытия дверей, составят модель А по ней впоследствии будет создан артефакт ключ. Понятно? Хитра. А я уж надеялся денегжек подзаработать, протянул Тмор одновременно, аккуратно и незаметно для окружающих, разбрасывая вокруг себя сеть ментальных сенсоров. Ничего, пока проведут исследование, пока создадут рабочий образец, не мало воды утечёт. Целитель и не заметил, как тонкие щупы разума проникают сквозь стыки его щитов. Всё-таки есть своё преимущество в академическом подходе к обучению магов школы разума перед неограниченным талантом хоргов. Пусть это пока и не даёт возможности Тмору прочесть мысли собеседника, но вот отличить правду от лжи ему уже вполне по силам. Так что успеешь ещё не раз здесь побывать. Ну что, приступим? Да, конечно. Тмор скинул на пол глухо звякнувший от удара рюкзак, приладил трость в специальную петлю на поясе И усмиряя нервную дрожь в руках, двинулся к своеобразному замку, больше всего напоминающему сканер ладони, частенько встречавшийся в старых складах свободного города. Поймав на лету брошенный Аррасом амулет, тморно одел его на шею. Серая пластинка качнулась и тут же начала нагреваться. Задействовав внутреннее око, тмор увидел поднявшийся вокруг его тела смерч из рун и всё тех же недостроенных плетений, что окружали Арраса, когда он открывал проход в дот. Вот мельтешение прекратилось, символы заняли какой-то ясный, давно только ушедшим посвященным, да и их, все еще непонятно как работающей технике, порядок, и Тмор, наконец, коснулся заветной пластины ладонью. Доступ прим открыт. Добро пожаловать, Арн! Все тот же бесполый голос, изъясняющийся на языке, который Тмор и не думал когда-либо услышать вновь. А обращение было совсем иным, отличным от того, что выдал автомат Арресу. Есть над чем подумать. Но не сейчас. Дверь уехала в стену, открывая отряду, вид на небольшой кабинет, отделенный прозрачной перегородкой с тамбуром, от большого помещения самого, что ни на есть лабораторного вида. «Дошли!» – выдохнул ссист и осторожно шагнул внутрь. Тут же под потолком кабинета и лаборатории засияли теплым светом матовые шары светильников, А в углу тихо заворчал какой-то агрегат, соединённый с лабораторией толстым гофрированным шлангом, на который целитель тут же обратил своё внимание. Так, судя по всему, это нагнетатель воздуха. Эры, предупреждаю, ни в коем случае не пользуйтесь в лаборатории магией. А? Не понял, слухач. Аррас, посмотри внимательно за перегородку. Ты видишь там хоть одну вязь? Со вздохом пустился в пояснение Тмор. Слухач обвел указанный участок внимательным взглядом и отрицательно покачал головой. «А это значит что?» «Пользоваться магией в лаборатории в лучшем случае нежелательно, а в худшем противопоказано». Завершил затмор и его речь ссист. «Кто знает, какие опыты там проводились и как на них может повлиять магическое воздействие?» «Понял», — слухач кивнул. «И что теперь?» «Как что? Начинаем шерстить кабинет?» Как только выгрузим все возможное, примемся за саму лабораторию. «Приступили», — скомандовал командир, и члены отряда, скинув рюкзаки, принялись за работу. Только Тмор отошел в сторону и принялся рассматривать все еще висящий у него на груди амулет. Сист заметил это и подошел к человеку. «Что, интересуешься?» — спросил Хорк. «Да, уж забавная вещица», — согласился Тмор. «О, глава совета над ним два года колдовал». Чтобы с этим куском не пойми чего, любой хорк мог на узел проникнуть. Вот только дальше двери в лабораторию он всё равно никого провести не смог. Тут Сист понял, что сказал что-то не то и сменил тему. Идём, что ли, посмотрим, что за опыты ставили прежние хозяева этой цитадели. С удовольствием, кивнул Тмор. Минав в тамбур, обдавший обой их археологов каким-то паром, человек и хорк вошли в лабораторию. Белые, выложенные плиткой стены отражали яркий свет плафонов. И их лучи танцевали на блестящих деталях неизвестных приборов, установленных на длинных столах, протянувшихся из одного конца довольно длинного помещения в другой. И никакой пыли. Человек и хорк медленно двигались вдоль этого странного памятника ушедшей расы, поражаясь чистоте, царящей в лаборатории, и сохранности каждого предмета в ней. Создавалось впечатление, что хозяева покинули это помещение буквально полчаса назад и вот-вот вернутся. Обсуждая по дороге сложности исследований, перспективность последних теорий и плохо прожаренное мясо, поданное сегодня в столовой на обед, Тмор застыл у отдельно стоящего стола, с лежащей на нём непонятной цилиндрической капсулой серостального цвета, удерживаемой на месте специальной подставкой. Не понимая толком, что он делает, всё ещё пребывающий в задумчивости Тмор коснулся рукой продолговатого выступа в торце капсулы, и та с тихим шипением открылась. словно разломившись вдоль оси. Увиденное моментально вывело юношу из ступора. Продолговатый, из сине-черный кристалл, лежащий внутри, прямо-таки источал имонации тьмы. Тмор присвистнул, и во мгновение ока, оказавшийся рядом с ним Сист, глухо охнул. А в следующую секунду уголек вдруг взвыл сиреной. В глазах у парня потемнело, и он мешком осел на пол. Он его нашел. Все собрали. Сист вытащил капсулы из лаборатории, И довольно хлопнув её по стальному боку скомандовал: "Вытаскиваем сумки в коридор". Ара, с держа амулет, быстро-быстро. Приготовленные заранее сумки усилиям Хоргов и молчаливо его Альбиса, набитые небольшими, сложенными вдвое чёрными прямоугольниками, полетели в коридор. А что Тмор? Гелой подошёл к Систу. Целитель смерил племянника ледяным взглядом. "Иглы Шорха, сколько у нас времени? Минут 40 осталось". Потом система изолирует этот уровень. Понятно. Значит, будем торопиться. Жаль, конечно, что он так быстро наткнулся на кристалл. Если бы еще пару лабораторий обыскали, совсем замечательно было бы. И Лоя явно пробила на болтовню. Что ж, у каждого стресс выражается по-своему. Нет, ну ты подумай, Личий в этот раз оказался прав. Болтай меньше. Зло процедил Сист, выталкивая племянника в коридор. Несмотря на то, что затея прошла почти идеально, Хорга что-то грызла. Какое-то ссаднище и чувство заставляло целителя-убийцу держаться в постоянной готовности, не выпуская Эфеса меча из руки. И похоже, что это напряжение передалось и остальным членам его отряда. Потому и уходили они, постоянно оглядываясь и чуть ли не шарахаясь от каждой тени. Сумеречный дракон, из теней следивший за действиями бывших товарищей его хозяина, проводил скрывшихся за поворотом предателей горящим алой яростью взглядом и разразившись громким рёвом, скользнул обратно в лабораторию. Тмор лежал на полу у стола, и уголёк ясно видел, как тускнеют каналы сил хозяина, а узор начинает подёргиваться, искажаясь и теряя свою цельность. В ужасе дракон вынырнул из теней и, упав на тело Тмора, тоненько и пронзительно взвыл. Мягкая и убаюкивающая тьма Нежные, бесконечные. Смор вздрогнул, почувствовав, как ночь вокруг него всколыхнулась, пронзаемая долгим, басовитым гулом. Спокойствие испуганно встряпенулось и исчезло, словно его и не было, оставив после себя ощущение чего-то забытого, но важного, очень важного. Во тьме блеснули алые угольки. Угольки. Уголёк? Смор дёрнулся, и ночь неожиданно легко его отпустила, расцветив мир яркими красками. Парень открыл глаза и попытался сесть, но ударился обо что-то головой и зашипел от боли. «Лечение завершено. Отчет о проведенных процедурах можете получить у терминала». Опять этот голос. Смор попытался оглядеться, но понял, что находится в чем-то вроде полупрозрачного саркофага и выругался. В тот же момент накрывавшая его саркофаг крышка бесшумно отъехала в сторону и, И пребывающий в лёгком охринении от происходящего, молодой человек наконец-то смог покинуть место своего недолгого заточения, чтобы тут же оказаться снесённым к стене, верещащим от счастья угольком, затапливающим тморо такими волнами радости, что тот невольно растянул губы в счастливой улыбке. Спустя несколько минут, немного успокоившись, тмор получил возможность глядетьцы и попытаться разобраться в том, что произошло. Последнее, что он помнил, был блеск кристалла тьмы. Удар оппал, и всё. Услышав воспоминание человека, уголёк вдруг зарычал, забил хвостом, разнося кургам всякую мелочаковку, разложенную на столе рядом с саркофагом. И в один момент, растворившись в этой ровке, передал Тмору все эти образы, что запомнил, пока наблюдал за отрядом систы и теней. А как же я? Тмора осмотрелся. Он оказался в совсем другой комнате. Здесь не было лабораторных столов, зато выстроились в два ряда саркофаги, идентичные тому, из которого он только что вылез. Да небольшие приставные столики рядом с ними, на которых были разложены какие-то инструменты. Почувев недоумение хозяина, дракон тут же поделился с ним воспоминаниями о том, как отталкивая безутешного дракона вокруг умирающего тмора сгустилась опустившаяся откуда-то сверху дрожащая серая дымка, заключившая его тело в плотный кокон. И непонятно, откуда появившиеся механизмы, подняв затвердевший кокон манипуляторами, оттащили его сюда, в находящуюся в самом конце памятного коридора комнату, где и погрузили в один из саркофагов. Надо заметить, что добьючившийся в истерике дракона механизмом, судя по воспоминаниям самого Уголька, не было никакого дела, но только до тех пор, пока саркофаг, в котором хранилось тело тмора, вдруг не окрасился в серо-синий цвет. Вот тут странные железяки устроили на уголька самую настоящую охоту. Он и в тень смыться не успел. Нашпиговали бедного змея добрым десятком игл с каким-то парализатором и упихали в соседний саркофаг, подключённый к коробке, в которой валялся тмор. К себе дракон пришёл буквально за полчаса до того, как поднялась крышка саркофага хозяина. Дела пробормотал тмор и почесал затылок. И что теперь делать? Неизвестный язык Рекомендуется перевод запроса на государственный язык Арн. Голос. Всё тот же бесполый голос. Тмор выругался и перешёл на язык автомата базы. Каков мой статус? Статус Арн присвоен ввиду отсутствия на территории базы иных представителей вашей расы и истечения срока действия прежних учётных записей. Предоставлен доступ ко всем помещениям и базам данных объекта Тьма. То есть я здесь сейчас полный хозяин? Уточнил Тмор. Ответ отрицательный. 6 часов 8 минут назад был введён приоритет действия инструкция 1.12. Ни один объект не может покинуть базу до истечения срока карантина, что подразумевает ограничение свободы перемещения обладателя статуса АРН. Карантин, причины и когда он закончится? Вздохнул парень. Согласно инструкции 1.12, в случае угрозы жизни или летального исхода любого биологического объекта, находящегося в зоне допуска прим объекта Тьма, в целях подавления опасности распространения возможных эпидемий, территория объекта блокируется на время, необходимое для проведения соответствующей проверки и деактивации причины эпидемии в случае её обнаружения. Голос автомата, из бесполого, но хотя бы относительно приятного, превратился в сухой и наставительный. Ну и как? Необходимая проверка проведена, хмыкнул Тмор. Ответ отрицательный. Возможности системы ограничены в связи с отсутствием питания в основном энерговоди. Мощность собственных автономных генераторов не позволяет завершить надлежащие исследования в контрольные сроки. Обратиться к администратору сети с запросом о предоставлении аварийного канала питания. Ха, обращайся, усмехнулся Тмор. «Интересно, как долго автомат будет искать этого самого администратора?» Арн, неожиданно раздавшийся в тишине мужской голос, заставил Тмора подпрыгнуть на месте. «Поступил запрос от объекта Тьма на аварийное подключение к энерговодам сети. Предоставить объекту Тьма запрашиваемый доступ по резервным каналам питания?» «А-а-а, да», — охренел Тмор. «Выполняю». Мужской голос умолк, но уже через секунду заговорил снова. Объект «Тьма» подключен к основному энерговоду по резервному каналу питания 9,3. Ответ администратора получен. Доступ к энерговодам разрешен, исследования будут завершены в течение трех суток с момента подачи энергии. Ответил тот же бесполый голос базы. Внимание! Согласно инструкции 1-12, для питания персонала базы активированы автономные синтезаторы пищи в блоке 1 каждой зоны допуска объекта «Тьма». Проверь состояние пищевых синтезаторов и укажи, где они находятся, что ли? Тмор грустно вздохнул. Все синтезаторы в полностью рабочем состоянии. Процессы генерации питательной массы проходят штатно. Двери блока 1 в каждой зоне допуска подсвечены белым цветом. База умолкла. Но ну, хоть так, пробормотал Тмор и поднял голову к потолку. Эй, База, а библиотека у вас тут есть? Раз уж гулять нельзя, так хоть почитаю.